Стойкий оловянный солдатик. Жили-были двадцать пять оловянных солдатиков. Все они родились от одной матери, старой оловянной ложки, а значит, приходились друг к другу родными братьями. Были они красавцы писаные, мундер синий с красным, ружье на плече, взгляд устремлен вперед. Оловянные солдатики! Вот первое, что услыхали братья, когда открылась коробка, в которой они лежали.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 Но очаровательней всего была молоденькая девушка, стоявшая на пороге широко раскрытых дверей замка. Она тоже была вырезана из картона. Зубочка её была из тончайшей кисеи, узкая голубая ленточка спускалась с плеча к поясу. Ленточка была прикреплена сверкающей блёсткой, очень большой. Она могла бы закрыть всё личико девушки. Красавица это была, танцовщица. Она стояла на одной ножке, протянув руки вперёд.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 Но они не могли приподнять крышку. Щелкунчик кувыркался, а грифель пошёл плясать по оспидной доске. Поднялся такой шум и гам, что проснулась канарейка и тоже заговорила, да ещё стихами. Только солдатик и танцовщица не сдвинулись с места. Она по-прежнему стояла на одной ножке, протянув руки вперёд. А он застыл с ружьём на плече и ни на минуту не спускал глаз с девушки. Пробило 12. И вдруг щёлк-щёлк. Это раскрылась табакерка. Табака в табакерке не было. В ней сидел маленький чёрный тролль, очень искусный работы. "Эй, оловянный солдатик", крикнул тролль. "Перестань почтить глаза на то, что не про твою честь". Но оловянный солдатик сделал вид, будто не слышит. "Но «Ну, погоди, придёт утро, увидишь", сказал тролль.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 И ничто уже не могло её остановить. Бедный солдатик держался всё так же спокойно, даже глазом не моргнул. И вдруг лодка завертелась, потом накренилась, сразу наполнилась водой и стала тонуть. Головянный солдатик уже стоял по шею в воде, а лодка всё больше размокала и погружалась всё глубже. Теперь вода покрыла солдатика с головой. Он вспомнил о прелестной маленькой танцовщице, которую ему не суждено большого видеть.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 с ружьём на плече. А рыба, проглотив его, стала нистово метаться, бросаяся со стороны в сторону, но вскоре затихла. Прошло некоторое время, и вдруг в тьме, окружавшей солдатика, молнии блеснуло что-то блестящее. Потом стало совсем светло, и кто-то громко воскликнул: "Голявянный солдатик!" Вот что произошло. Рыбу поймали и снесли на рынок.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 Но ни он, ни она ни слова не вымолвили. Вдруг один из малышей схватил солдатика и швырнул его прямо в печку. Неизвестно зачем, должно быть, его подочил злой тролль, сидевший в табакерке. Теперь солдатик стоял в топке, освещённый ярким пламенем, и было ему нестерпимо жарко. Он чувствовал, что весь горит, но что жгало его пламя или любовь, этого он и сам не знал. краски на нём полиняли, но было ли то от горя или же они сошли ещё во время его путешествия, этого тоже никто не знал. Он не сводил глаз с маленькой танцовщицы, она тоже смотрела на него, и он чувствовал, что тает. Однако всё ещё стоял прямо, с ружьём на плече. Но вдруг дверь в комнату распахнулась, сквозняк подхватил танцовщицу, и она, как моделёк, вспархнула в печку, прямо к оловянному солдатику.